глава 104 самолет вылетел по расписанию и хантер приземлился в аэропорту лос-анджелеса вовремя у него не было с собой багажа, поэтому детектив выбрался за ворота терминала через пару минут после прибытия гарси уже ждал его там зажав под мышкой какую-то папку припарковался на платной стоянке спросил роберт с ума сошел карлос поморщился это же официальное расследование И у нас есть кое-какие привилегии. Ладно. Тогда время терпит. Давай выпьем кофе, и я расскажу тебе все, что мне удалось выяснить. У аналитиков и ребят из центрального есть какие-нибудь новости? Ничего, я с ними только что говорил. Напарники нашли свободный столик в кафе Starbucks в первом терминале. Роберт рассказал Гарсие все, что он узнал о семье Харпера. О секретном убежище Эндрю, расположенном на чердаке, о дырах в полу, через которые тот подсматривал за родителями. О стремлении мальчика причинить себе боль. Хантер был уверен в том, что Эндрю как-то удалось выжить. Ребенок видел все, что случилось в тот день 20 лет назад. После этого Эндрю исчез. Если его отец был настолько склонен к жестокости, то как Эндрю сумел остаться в живых? Я не знаю точно, что произошло в тот день. Этого не знает и никто, кроме самого Эндрю. Но он жив. И сейчас совершенно съехал с катушек. Ты хочешь сказать, что-то спровоцировало его? Роберт кивнул. Тебе удалось раздобыть какие-нибудь его фотографии? Я ничего не нашел. Городок маленький, школа одна. Двадцати лет назад школьный альбом делали только для учеников старших классов а Эндрю учился в пятом, когда все это произошло. Он потер шрам на затылке. «Я думаю, мы были правы. Я думаю, убийца испытывает проекцию и перенос искренней любви к тому человеку, которого ему напоминают жертвы. К его матери. В том возрасте он любил её больше всего на свете и никогда не причинил бы ей боль. Никогда. Эдипов комплекс. Не думаю, что он испытывал сексуальное влечение к своей матери». Тем не менее он был очень застенчивым ребенком, у которого почти не было друзей. Родители были центром его вселенной. С его точки зрения они не могли поступить неправильно. Может быть такое, что его чувства к матери изменились, так что любовь ребенка и романтическая любовь слились воедино? «Это возможно», — подумав, ответил Хантер. «А что? Ладно, теперь моя очередь рассказывать». «Сейчас покажу тебе, что мне удалось нарыть». Открыв папку, Карлос достал журнал, посвященный музыкальной критике, который он обнаружил в квартире Джессики Блэк. Гарсия сообщил Хантеру о случившемся с Марком Страттоном. Возлюбленный Джессики не сумел сдержаться и сделал работу криминалистов на возможном месте преступления совершенно бессмысленной. «Я случайно наткнулся на этот журнал, когда у них был дома. В нем напечатано интервью с Джессикой Блэк». Репортер задал ей вопрос о любви. И что? Он спросил, что для нее истинная любовь. Гарсия передал Роберту журнал, указав на выделенные строки. Вот ее ответ. Хантер пробежал глазами абзац и застыл на месте. Сердце забилось чаще. Он перечитал отрывок еще раз. Для меня истинная любовь это что-то, что ты не можешь контролировать. Любовь — Это разгорающееся в тебе пламя, которое поглощает все вокруг. — Разгорающееся в тебе пламя! — Гарсия покачал головой. — Мне это не показалось совпадением, поэтому я вернулся в наш офис и занялся поиском в интернете. Но так ничего я не нашел. Тогда я вспомнил твои слова о том, что в публичной библиотеке очень хороший архив журналов, так что я отправился в центр города. — И? — Вот что я обнаружил. Карлос достал из папки ксерокопию статьи из библиотеки. «Интервью с Келли Дженсен, напечатанное в журнале «Искусство сегодня». Тут тоже есть вопрос о ее понимании истинной любви». Он ткнул пальцем в введенные маркером строки. «Ты только посмотри на ее ответ. Всякая любовь приносит боль, а уж истинная любовь тем более. Должна признать, что мне в этом отношении не везло». Мой последний роман оказался очень болезненным для меня, и тогда я поняла, что любовь — это выкидной нож в твоем теле, готовый раскрыться в любой момент. И когда это происходит, этот нож режет тебя. Он взрезает все внутри, ты истекаешь кровью, и ничего не можешь с этим поделать. — Черт! – выругался Хантер, приглаживая волосы. Я не нашел похожих статей о Лори Митчелл в библиотеке и подумал, что стоит наведаться в квартиру Джеймса Смита. Там хранится лучшая подборка журналов и газет, в которых печатались статьи о Лоре». «Именно», — Карлос кивнул. «На поиски у меня ушло пару часов. Но вот что я нашел. Он передал Хантеру ксерокопию статьи в журнале «Современные художники». Опять вопрос о любви. Роберт прочел выделенные строки. «Истинная любовь — это нечто потрясающее. Ты не можешь ее контролировать. Она взрывается в тебе, словно бомба» когда ты меньше всего ожидаешь этого, и разрывает тебя на части. «Он дарит им истинную любовь», — сказал гарсия причем любовь не в собственном восприятии, а в соответствии с их представлениями о любви, о которых он прочитал. Он воплощает в жизнь их же слова. Он полностью безумен. Он не понимает, что такое любовь. И меня это не удивляет. С точки зрения Эндрю, его родители любили друг друга» но увиденное эту ночью разрушило его представление о любви, разорвав их на тысячи ошметков. И с тех пор он пытался собрать эти осколки памяти, чтобы получить нечто цельное. «Да, но почему он начал действовать именно сейчас?» — спросил Карлос. «Те травмировавшие его события произошли 20 лет назад, так почему же он начал убивать только сейчас?» «Последствия психологических травм...» Непредсказуемый Карлос, объяснил Роберт. Причем любых психологических травм. Бывает такое, что люди переживают травмирующие их душу события на том или ином этапе жизни, но потом это никак не проявляется. Часто даже сами травмированные не понимают, что запускает процесс реакции. Словно какой-то взрыв происходит в их сознании, и они полностью утрачивают контроль над собой. В случае с Эндрю Его могла спровоцировать фотография Лоры, Келли или Джессики, увиденная в журнале или газете. Все они не просто были похожи на его мать внешне, они были в том же возрасте, что и она, когда произошли те события. Кроме того, все они имели отношение к искусству. Именно. Телефон Роберта зазвонил. На экране высветилась надпись «Номер определен. «Детектив Хантер». Он поднял трубку к уху. «Привет, детективчик! Как тебе мой родной город?» «Эндрю», — опешил Роберт. Гарси увидел изумление на его лице. Глава 105. Глаза Карлоса широко распахнулись от удивления. Он подумал, что ослышался, но выражение лица его напарника развеяло его сомнения. «Эндрю Харпер», — повторил Роберт, стараясь говорить как можно спокойнее. Меня уже лет двадцать никто так и не называл, хихикнул его собеседник. Харпер говорил совершенно спокойно, но его голос был искажен, тот же приглушенный шепот, что и на записи автоответчика в квартире Кати Кадровой, которую удалось расшифровать Марс. Ты скучаешь по тем временам, когда тебя называли настоящим именем? В тон ему спросил Хантер. Молчание. Я знаю, что ты был там, Эндрю. «Я знаю, что ты видел то, что произошло в тот день у тебя дома. Но почему ты убежал? Куда отправился? Почему ты не позволил никому помочь тебе?» «Помочь мне?» — Харпер рассмеялся. «Никто не сумел бы в одиночку справиться с тем, через что тебе пришлось пройти. Тогда тебе нужна была помощь, она и сейчас тебе нужна». «Справиться? Как можно с этим справиться?» Я видел, как мой отец прямо на моих глазах превратился в чудовище. Отец, который всего пару часов назад подарил мне лучшие в моей жизни подарки. Отец, который обещал мне, что все будет хорошо, что он больше не будет ссориться с мамой. Отец, который сказал мне, что любит меня и маму больше всего на свете. Что это за любовь такая? Роберт не нашелся, что ответить на это. Я навел о тебе справки. Ты раньше был психологом, верно? ты полагаешь, что помог бы мне справиться? Я сделал бы все от меня зависящее. Чушь! Нет, не чушь. Мы не должны быть одиноки в жизни, не должны сами преодолевать все препятствия на нашем пути. Нам всем время от времени требуется чья-то помощь. Пускай даже мы считаем себя очень сильными. С некоторыми жизненными ситуациями просто невозможно справиться в одиночку, в особенности, если тебе всего 10 лет молчание. «Эндрю?» «Прекрати называть меня Эндрю. У тебя нет на это права. Ни у кого нет такого права. Эндрю умер тем вечером 20 лет назад». «Хорошо. Как же мне называть тебя?» «Никак. Но раз уж вам так хотелось напортачить, начать ковыряться в том, на что у вас не было права, то у меня есть для вас сюрприз. Я так понимаю, у тебя на телефоне есть возможность получать видеофайлы, да?» Хантер нахмурился. «Я пришлю тебе одну коротенькую запись, которую только что сделал. Надеюсь, она тебе понравится». Эндрю повесил трубку. «Что случилось?» — спросил Гарсия. Роберт покачал головой. «Он хочет прислать мне какую-то запись». «Запись? Какую запись?» Телефон Хантера тихонько звякнул. Входящий видеофайл. «Думаю, сейчас узнаем». Глава 106. Хантер тут же нажал на кнопку на мобильном телефоне, подтвердив принятие файла. Придвинувшись поближе, Гарсио склонил голову к плечу. Напарники не отрывали взгляд от полосы загрузки файла. Время, казалось, тянулось невыносимо медленно. Наконец телефон запищал, и на экране появилась надпись «Загрузка завершена». Запустить файл? Да? Нет? Роберт включил проигрывание записи. Изображение было нечетким, само качество записи оставляло желать лучшего. Видимо, преступник использовал встроенную видеокамеру дешевого мобильного телефона. Тем не менее, было вполне понятно, на что они смотрят. «Что за хрень?» Гарсия наклонился к телефону. На экране была видна женщина, привязанная к металлическому креслу в центре пустой комнаты. Ее голова клонилась к груди, темные волосы падали на лицо, скрывая черты. Но и Хантер и Гарсия сразу узнали ее. У меня галлюцинации? Карлос побледнел, его глаза расширились от ужаса. Хантер промолчал. Как, черт побери, он заполучил капитана Блейк! Гарсия не отрывал взгляда от экрана. Роберт по-прежнему молчал. Блейк медленно подняла голову, и Хантер почувствовал, как у него защемило сердце. Из носа у капитана шла кровь. Левый глаз настолько опух, что она им ничего не видела. Судя по всему, наркотиками ее не накачивали. Женщина страдала от сильной боли. На мгновение камера приблизилась к ее лицу, потом изображение потухло. Это безумие! Карлос поерозал на месте, словно ребенок. Телефон зазвонил. Роберт тут же схватил трубку. Если тебе интересно, прошептал Эндрю. «Она еще жива. Так что на вашем месте я бы поостерегся принимая дальнейшие решения. Потому что теперь от вас зависит, выживет она или нет. Оставьте меня в покое». Он бросил трубку. «Что он сказал?» Хантер пересказал ему слова похитителя. «Вот дерьмо! Хрень какая! Зачем ему похищать капитана? Зачем присылать нам эту запись?» Это не вяжется с его моделью поведения. Он не поступал так с предыдущими жертвами. Все дело в том, что капитан Блейк не такая, как все его предыдущие жертвы, Карлос. Она не напоминает ему мать, и похитил он ее по другой причине. Капитан должна обезопасить его. Он хочет шантажировать нас. Что? По телефону он сказал, «На вашем месте я бы постерегся, принимая дальнейшие решения» потому что теперь от вас зависит, выживет она или нет. Оставьте меня в покое. Капитан — залог его безопасности. Но почему? Мы приблизились к разгадке, а он этого не ожидал. Мы знаем, кто он такой, вернее, кем он был раньше. Этот тип понимает, что мы все выясним за пару часов. Он паникует. Гарсия прикусил нижнюю губу. Да, именно поэтому он сделал эту запись. А когда такие люди, как он, паникуют, отклоняются от изначального плана, они допускают ошибки. У нас нет времени ждать, пока он совершит ошибку, Роберт. У него наш капитан. Он уже допустил ошибку. Что? Какую ошибку? Он прислал нам эту запись. Хантер указал на телефон. Мне нужен доступ в интернет. Интернет! Гарсия нахмурился. Мы сможем отследить звонок? Не думаю. Он не настолько глуп. Тогда зачем тебе интернет? Оглянувшись, Роберт увидел парня лет 30, сидевшего за угловым столиком и что-то печатавшего на своем ноутбуке. Извините, тут есть доступ в интернет. Поднял голову, мужчина перевел взгляд с Хантера на Гарсия, сгрудившихся у его стола. Ага, он скептически кивнул. Нам нужно ненадолго одолжить ваш компьютер, заявил Роберт, садясь рядом и, придвигая к себе ноутбук. Парень уже открыл рот, собираясь запротестовать, но Гарси опустил руку ему на плечо и показал значок. «Мы из дело убийств полиции Лос-Анджелеса. Это важно». Подняв обе руки в примирительном жесте, парень встал. «Я вон там посижу», — он указал на соседний столик. «Можете не торопиться». «Зачем тебе вдруг понадобился доступ в интернет?» — не унимался Карлос. «Погоди секундочку». Хантер вел какие-то слова в строку Гугла и запустил поисковик. Страничка загрузилась, и он быстро просмотрел найденные результаты. Черт! Схватив телефон, Роберт еще раз прокрутил запись, после чего погуглил что-то другое. Загрузилась новая страница. Вот дерьмо, прошептал он, посмотрев на часы. Поехали. Куда? В Санта-Клариту. Хантер вскочил на ноги. Что? Почему? потому что я знаю, где удерживают нашего капитана. Глава сто Включив мигалку, Гарсия быстро мчался вперед. Напарники доехали до 405-й автострады, и Карлос превысил допустимую скорость, разогнавшись до 85 миль в час. «Так, объясни мне, откуда ты знаешь, где удерживают капитана?» Хантер еще раз запустил видеофайл. «Она мне сказала». «Что?» Посмотри на ее губы. Карлос на мгновение отвлекся от дороги, бросив взгляд на экран телефона. Губы Блейк действительно шевелились. Будь я проклят. Капитан знала, что Эндрю снимает это видео для нас, а значит мы его посмотрим. Скорее она знала, что ты его посмотришь, добавил Гарсия. Что она сказала? Хоспис святого Михаила. Что? Вот почему мне нужен был интернет. Мне показалось, что она сказала «госпиталь», но такого госпиталя нет и никогда не было. Поэтому я посмотрел запись еще раз и понял, что она сказала «хоспис». Хоспис святого Михаила в Санта-Кларите закрыли девять лет назад, когда от пожара здание сильно пострадало. Хантер вел адрес в навигатор Гарсия. Вот оно, это место. Черт, оно между холмами, в совершенно безлюдной местности. Роберт кивнул. Но если мы подозреваем, что именно там удерживают капитана, то почему мы едем туда без отряда спецназа? Эндрю сказал, что от нас зависит, сколько проживет капитан. Каким-то образом он отслеживает наши действия. Но как? Не знаю, Карлос. Понимаешь, он позвонил мне через пару минут после того, как я приземлился. Меня не было всего день. Откуда, черт побери, он знал, что я в Хелсберге. На это у Гарсия не было ответа. Отряд спецназа это, конечно, здорово, но такую толпу народа сложно назвать незаметной. Если Харпер поймет, что мы знаем, где он, он доберется до капитана Блейк быстрее, чем мы или любой спецназовец, успеем что-то предпринять. И тогда все будет потеряно. Так что же мы будем делать? Все, что только сможем. Надеюсь, нам удастся застать его врасплох. Он не знает, что нам о нем все известно фактор неожиданности сыграет нам на руку. Если все получится, эта история завершится уже сегодня». Карлос вдавил педаль газа в пол. Хантер тем временем начал пролистывать журналы и распечатки, которые ему принес Гарсия. Начав читать интервью с Джессикой Блэк, он удивленно нахмурился. Протянув руку, Роберт взял другой журнал, в котором было напечатано интервью с Лорой Митчелл. «Ничего себе!» — пробормотал он, чувствуя, как адреналин разливается по венам. «Что?» — спросил Гарси. «Погоди-ка». Хантер схватил распечатку с интервью Келли Дженсон. «Мы с тобой два идиота». «Бога ради, Роберт, что ты там нашел? «Ты знал, что все эти три журнала принадлежат одной корпорации?» «Нет», — Карлос пожал плечами. «Но это так». «Ладно, и что с того?» «Ты проверил имя журналиста, который брал у девушек интервью?» «Нет», — опешил Гарсье, — «это один и тот же тип». «Быть этого не может», — Хантер, подняв журнал, показал напарнику имя репортера. Глава 108. Хантер уже связался со спецназом и попросил прислать по отряду в дом журналиста и к нему на работу. Если преступника заметят, его необходимо было немедленно задержать, Был передан сигнал всем постам, чтобы патрули искали его машину. В Санта-Кларите напарники проехали вниз по направлению к холмам и свернули направо на узкую дорогу. До входа в хоспе Святого Михаила было около 450 метров. «Нам лучше съехать с дороги где-нибудь здесь, а остаток пути пройти пешком», — сказал Хантер, когда до здания осталось ярдов 200. «Не хочу, чтобы он нас заметил», — кивнув, Гарси остановил машину за высокой посадкой. Напарники подобрались к хоспису поближе, прячась за кустами, и заняли позицию в 75 ярдах от старого здания. Это был прямоугольный двухэтажный дом площадью в 300 квадратных метров. Внешние стены облупились, крыша провалилась, повсюду виднелись следы давнешнего пожара. Местами здание было настолько разрушено, что можно было посмотреть сквозь него. Земля вокруг была усыпана битым стеклом. «Ты уверен?» — спросил Гарсия. «По-моему, тут ничего нет». «Кто-то недавно был здесь». Роберт указал на землю перед главным входом в хоспис. Там тянулись свежие следы автомобиля. Они вели за здание. Обогнув дом, напарники оказались у единственного уцелевшего места. Несколько минут они рассматривали стены, пытаясь обнаружить камеры наблюдения или сигнализацию. «Ничего. Давай подберемся поближе» предложил Хантер. Следы шин обрывались у лестницы, ведущей в подвал. Рядом со ступенями был скат для инвалидных колясок. На лестнице Роберт заметил следы, ведущие в обоих направлениях. Все они, казалось, принадлежали одному человеку. «Что бы тут ни происходило, искать нужно в подвале». Гарси мотнул головой в сторону ступеней. Хантер достал пистолет. «Есть только один способ выяснить это». «Ты готов?» «Нет», — Карлос вытащил оружие. «Но нам все равно придется войти туда». Глава 109 Удивительно, но раздвижная дверь у основания лестницы не была заперта. Хантер и Гарсия прошли в старомодный холл. У стены слева виднелась полукруглая стойка, повсюду были разбросаны рваные коврики и обломки старой мебели, покрытые толстым слоем пыли». За стойкой высилась еще одна раздвижная дверь. «Мне это не нравится», — шепнул Гарсия. «Что-то с этим местом не так». Роберт медленно оглянулся. Судя по всему, ни камер наблюдения, ни системы сигнализации тут не было. Он кивнул Гарсия, и они оба направились ко второй двери. Тут тоже не было заперто. Напарники прошли дальше». Дверь вела в широкий коридор длиной больше десяти метров, освещенный всего одной тусклой лампочкой. Тут царил полумрак. Отсюда была видна одна единственная дверь. «Конечно, я не верю в плохую энергетику, ауры и тому подобную чушь», заявил Гарсия, «но чувствую, что тут все явно не так, как надо». Они осторожно пошли вперед. Дверь вела в комнату длиной в семь метров и шириной в шесть она напоминала мастерскую плотника. Тут стояли два старых металлических шкафа для хранения документов, большая чертежная доска и тяжелый конторский стол. На стенах висели полки, повсюду были разбросаны инструменты. Напарники остановились, осматриваясь, а потом направились к доске. «Вот дерьмо!» — прошептал Гарсия, замерев на месте. На чертежах и фотографиях на доске был изображен предмет, уже виденный ими раньше. Выкидной нож, который убийца поместил в тело Келли Дженсен. На столе стояла небольшая коробка, в которой Хантер увидел пусковой механизм бомбы. Таких механизмов было три, и все были готовы к использованию. Рядом виднелась коробка с алюминиевыми трубками. Что это такое, тоже нетрудно было догадаться. Образцы устройства, которое потом попало в тело Джессики Блэк. Комната ужасов. Подумалась Хантеру. «Мастерская смерти». «Погляди-ка сюда». Гарси еще раз внимательно просмотрел бумаги на доске. «Тут есть и чертежи бомбы, которой была убита Лора Митчелл». Они помолчали. Карлос обвел взглядом комнату. Тут он мог построить любой пыточный механизм. Роберт тоже огляделся. Потолок, углы, обзорные точки помещения» никакой системы слежения тут не было». «Ух ты!» — Гарсия сорвал со стены какую-то бумагу. «Что там у тебя?» «Похоже, план подвала этого здания». Подойдя поближе, Хантер присмотрелся к рисунку. Судя по плану, коридор, по которому они шли, вел в поперечный проход, тянувшийся вдоль помещений, в свою очередь перемежавшихся коридорами. Четыре коридора по две комнаты в каждом, С другой стороны, выхода не было, а значит, выбраться отсюда можно было, лишь поднявшись по тем ступеням, по которым они пришли сюда. Гарсия похолодел. «Тут восемь комнат. Значит, он может держать здесь восемь жертв одновременно». Судя по всему, именно так. Хантер кивнул. «Чёрт, этот тип — полный псих». Роберт, помедлив, обернулся. Он еще раньше заметил, что на стене что-то висит, но не обратил на это внимания. Оказалось, что это большое металлическое кольцо с несколькими ключами. Могу поспорить, что ими можно отпереть двери в коридорах. «Давай проверим», — Карлос кивнул. Выйдя из мастерской, напарники быстро, но очень осторожно пошли в проход, открывавшийся впереди, и очутились в центре очередного коридора протяженностью в 60-70 футов. Тут тоже горела всего одна лампа, защищенная металлической сеткой. «Так что делать будем? Разделимся? Или вместе пойдем? – спросил Гарсия. «Лучше двигаться вместе. Так мы сможем прикрывать друг друга, и наши шансы выстоять в схватке с убийцей будут выше». «И то верно», — Карлос кивнул. «Куда дальше?» Хантер указал направо. Они двигались в полной тишине, и вскоре очутились у первой двери, сделанной из прочной древесины. Внизу виднелась щель для еды. Роберт перебрал ключи на кольце, подбирая подходящий. Дверь открылась с третьей попытки. Хантер кивнул Гарсия, тот ответил тем же. Они были готовы. Оба напарника задержали дыхание. Роберт встал у стены справа от двери и одним резким движением дернул ручку — Гарсия ворвался внутрь, вытянув вперед руки с зажатым в них пистолетом. Через секунду за ним последовал и Хантер. В помещении было темно, но из коридора просачивался свет, позволявший рассмотреть обстановку. Маленькая комнатушка, метра три в длину и два в ширину. У стены металлическая кровать. В углу ночной горшок, ничего больше. Стены из красного кирпича, цементный пол. Помещение напоминало средневековое подземелье, и если бы у страха был запах, то он пропитывал бы всю комнату. Тут никого не было. Проклятие! Карлос поежился. Ты только посмотри на эту комнату. Такую пыточную камеру даже Стивен Кинг бы не выдумал. Молча закрыв дверь, Хантер пошел дальше по коридору. Его напарник последовал за ним. Свернув налево, они повторили процесс подбором ключей. Вторая комната была точно такой же, как и первая, и тоже пустая. Гарсия нетерпеливо переминался с ноги на ногу. Третья дверь. Хантер опять подобрал ключ. Войдя в комнату с оружием в руках, они услышали чей-то слабый крик. Глава 110. Хантер и Гарсия остановились у двери. Они оба держали пистолеты на готове, не зная, что вызвало этот звук. Но никто так и не выстрелил. Из-за темноты Хантеру понадобилось пара секунд, чтобы разглядеть ее. Девушка забилась в угол комнаты, прижав колени к груди. Она настолько сильно сжала ноги руками, что у нее побелели костяшки пальцев. Ее глаза были широко распахнуты. Девушка смотрела на двух незнакомцев. Сейчас она словно была воплощением страха. Хантер сразу узнал ее. Катя Кадрова. Спрятав пистолет в кобуру, он поспешно поднял руки мы из полиции лос-анджелеса роберт старался говорить как можно спокойнее мы долго искали вас катя девушка расплакалась ее тело сотрясалось от рыданий теперь все будет хорошо мы нашли вас мы рядом хотя смотрела на него так словно хантер был галлюцинацией она задыхалась от плача и видимо была слишком напугана чтобы что то сказать вы можете говорить вы ранены С усилием вдохнув, девушка кивнула. «Да, да, я могу говорить, я не ранена». Опустившись рядом с ней на корточке, Роберт обнял несчастную. Катя вцепилась в него, громко всхлипывая. Хантеру казалось, что ее страх проникает сквозь его кожу. Гарсия стоял у двери, сжимая пистолет обеими руками, и внимательно осматривал коридор. Катя заглянула Роберту в глаза. «Спасибо вам». «Тут есть другие». Девушка кивнула. «Думаю, да. Я никого не видела и не выходила из этой комнаты. Свет все время был выключен, но я уверена, что я однажды что-то слышала. То есть кого-то слышала, другую женщину». «Вы первая, кого мы нашли. Нужно искать остальных». Катя еще крепче прижалась к нему. «Нет, не бросайте меня здесь». «Мы вас не бросаем. Вы пойдете с нами. Вы можете идти». Всхлипнув, девушка кивнула. Хантер помог ей подняться на ноги. Она выглядела намного худощавее, чем на фотографиях. «Когда вы ели в последний раз?» Она пожала плечами. «Не знаю. В еде и в воде были наркотики». У «Вас кружится голова». «Немного, но идти я смогу». Она часто-часто закивала. Хантер повернулся к Гарсия. Все в порядке. Давай двигаться дальше». Роберт... Поставив Катю между собой и Карлосом, вытащил пистолет. Все осторожно направились к двери, готовые выйти в коридор. Внезапно погасли все огни. Они остались в полной темноте. На мгновение все они замерли на месте. Катя слабо вскрикнула. От нее исходили волны страха. О боже, он здесь! Хантер коснулся ее плеча. Все в порядке, Катя. Все будет хорошо. Мы здесь. «Мы с вами». Он почувствовал, что она дрожит. «Нет, вы... вы не понимаете. Ничего не будет хорошо». «О чем вы?» — прошептал Гарсия. «Он как призрак. Двигается как призрак. Вы не услышите его, когда он придёт за вами». Она опять разрыдалась. «И он... он видит вас, но вы его не видите». Ее дыхание участилось. «Он может видеть в темноте».